«Когда не так, — сказал Генри Смит, простирая руку, такую могучую, что она могла бы принадлежать Исполину. — Пусть никогда не поднять мне молота над наковальней! Эх, свершится бы моему желанию, красавица Кэтрин, увидала бы тогда, что ничего тут нет худого, если мужчина умеет постоять за себя и за свою жену. Но сдается мне... Весь мир в ее глазах — огромный монастырь, и все, кто в нем живет, должны по ее понятиям вести себя как на нескончаемой обедне. «Да, в самом деле», — сказал Гловер, «она оказывает странное влияние на каждого, кто к ней приблизится. Взять хоть этого молодого горца, Канахара, что сидит у меня на шее уже не первый год. Он ты видел сам, горяч и заносчив, как все его родичи. А Кэтрин, стоит ей палец поднять, сразу подчиниться. Ей одной, больше никто в доме с ним не сладит. Она положила немало труда, чтоб отвадить его от грубых обычаев горной страны. Гарри Смит заерзал на стуле, поднял свою кружку, опять ее поставил и, наконец, сказал Черт бы его взял, этого щенка и всех его сородичей горцев. Разве это дело для Кэтрин, наставлять такого парня? С ним будет как с тем волчонком, которого я попробовал как-то с дуру приручить за место собаки. Все его похваливали до тех пор, пока в недобрый час я не отправился с ним прогуляться на Монкривский холм. Там он вдруг накинулся на отару Лерда и так похозяйничал что мне пришлось бы, ох, как пожалеть, не нуждайся, лорд, от упору в доспехах. Я только диву даюсь. Как это вы, отец Гловер, разумный человек, держите у себя молодого горца, очень надо признаться, пригожего, и допускаете такую близость между ним и Кэтрин. Точно кроме вашей дочери не нашлось бы никого ему в наставнице. Фу, сынок! «И не стыдно тебе», — укорил друга Саймон. «Вздумал ревновать к несчастному мальчишке, которого я приютил у себя, уж скажу тебе правду, потому что в родных горах ему жилось не сладко». «Эх, отец Саймон», — возразил Смит, разделявший все предрассудки, свойственные горожанам тех времен. «Когда б я не боялся вас обидеть», Я сказал бы, что зря вы якшаетесь со всякой шушерой за пределами города. Мне надо получать кожу, откуда ни на есть, мой милый Гарри. А горцы ее поставляют всякую. Оленью, сайгачью, козью и по сходной цене. «Еще бы не по сходной», — отрезал Гарри. «Торгуют сплошь краденным. Но «Ну-ну...» «Пусть даже и так. Не мое это дело». «Где и как они бьют звери. Лишь бы мне кожа была!» Словом, я по некоторым соображениям согласился оказать услугу отцу Канахара и взять юношу к себе. Он не настоящий горец и не во всем разделяет грубые воззрения своих сородичей Глун Ами. Да к тому же я не часто видел его таким дикарем, каким он себя показал только что». «Могли бы и вовсе не увидеть, покуда он ненароком не прирезал бы кого-нибудь», — ответил Смит все так же ворчливо. «И все же, если ты того желаешь, Гари, я забуду все прочее и завтра же с утра отправлю бродягу искать себе другое жилье». «Что вы, отец?» — сказал Смит. «Неужели вы полагаете, что Гарри Гоу сколько-нибудь думает об этом щенке?» Об этой дикой кошке. Да он для меня, что зала из горна. Плевал я на него, уверяю вас, хотя бы весь его клан подступал к сапожным воротам с боевым своим кличем и ревом волынок. Увидав перед собой полсотни мечей и щитов, они, поверьте мне, бросятся назад быстрее, чем пришли. Но, признаюсь, хоть и глупые это слова... «Не нравится мне, что паренек так много бывает с Кэтрин. Не забывайте, отец Гловер, при вашем ремесле у вас всегда хватает дела для рук и для глаз. Вы все внимание должна отдавать работе, даже когда на этого лоботряса вдруг найдет трудолюбие. Что случается с ним, вы знаете сами, нечасто».